Глава 32. Берлога превратилась в улей. Жандармские казармы, обычно укрытые от посторонних сплетен, гудели. Кипела бурная деятельность, на каждом этаже кто-то спорил, стучали клавиатуры, звонили всевозможные телефоны. Полковник Жан и майор Рейно непрерывно звонили начальству, и каждый жандарм чувствовал осязаемое напряжение в здании. Теракт в кинотеатре всех взбудоражил. Теперь уже ни у кого не осталось сомнений. Пока Людивина тщетно пыталась убедить себя в том, что не стоит искать связь между недавними преступлениями, власти смирились с очевидным фактом. Во Франции происходит что-то нехорошее, и криминально-социологические потрясения, заставившие граждан усомниться в своей безопасности, грозят мгновенной реакцией избирателей. Правительству нужны были немедленные результаты по каждому расследованию. И в первую очередь необходимо было показать людям, что сделано все возможное для предотвращения новых преступлений. Полицию, жандармерию и всех остальных подняли по тревоге. Дабы не подливать масло в огонь, решено было не объявлять официально о максимальном уровне террористической угрозы. Однако полиция и жандармерия усилили патрули в общественных местах, ужесточили контроль за правопорядком и призвали ко всеобщей бдительности. Сначала теракт в общественном транспорте, затем в общепите и торговом центре. Общество не чувствовало себя таким уязвимым со времен 1995 года. Бойня в поезде получила широкий резонанс, но когда за ней последовала еще одна в ресторане, а затем кошмар в торговом центре и взрывы в кинотеатре, это перестало быть сенсацией и превратилось в тенденцию. Отчетливо запахло паникой. Проходя мимо кабинета Магали и двух ее сотрудников, Людивина услышала громкий монолог Бенджамена. Он говорил грустно, качая головой. «Утром на заправке в пригороде Тулузы арестовали психа, Он поливал бензином из шланга машины и людей, которые пытались к нему приблизиться. Его повязали как раз в тот момент, когда он доставал из кармана зажигалку. Еще секунда, и была бы трагедия, потому что в автомобиле рядом с ним сидела целая семья. «В общем, когда мир катится в тартарары, у поехавших полудурков отлетает кукуха. Мы утонем в делах психопатов. Закон толпы». пояснил Франк, 50-летний жандарм с короткой стрижкой и сидеющими усами. «Нет, это цепная реакция», — возразил Бен. «Закон толпы — это когда наше внимание приковано к какому-то явлению, и мы не видим больше ничего. Например, как было с недавними нападениями собак, а сейчас это как спираль». «Один-два случая — это ерунда, но когда они быстро повторяются друг за другом, создается благоприятная среда для их распространения. Говорю вам, если мы не покончим с этим как можно скорее, то очень пожалеем». «Эй, остыньте, парни!» — вмешалась Магали, глядя из-под черной челки. Людивина отвернулась и вошла в свой кабинет. Ни Синьон, ни Гильем еще не пришли. У казармы караулила толпа журналистов, и Людивине пришлось прошмыгнуть мимо них, не поднимая головы, чтобы избежать вопросов. Она надеялась, что ее коллеги тоже не попадутся в лапы этих «мозгоедов», умеющих высасывать информацию до капли. Она бросила на спинку стула куртку цвета хаки и взялась за телефон. «Пора за работу». Но ее внимание привлекло письмо на экране компа, и Людивина отложила мобильник». Прислали первые результаты анализов образцов, собранных в доме Жозе Салиса. Филипп Николя, криминалист-координатор, собрал все данные воедино, но Людивина сразу прочитала заключение. Ничего. Большинство отпечатков пальцев принадлежит покойному хозяину дома, а чужие не дали совпадений с базой данных. То же самое и с генетическим материалом. Криминалисты обработали всю гостиную блюстаром на предмет смытых следов крови и мельчайших капель, невидимых для невооруженного глаза, и ничего не нашли. Если в доме и была борьба, никто не поранился, а все вещи аккуратно поставили на место. «Кем бы ты ни был, ума тебе не занимать. Ты ловкий и осторожный мерзавец, и это не первое твое преступление. Ты выбрал своей жертвой одинокого пенсионера, но расправился с ним в центре города». Мог бы найти добычу подальше от возможных свидетелей — девчонку на обочине дороги, проститутку возле леса, пьяницу, бредущего ночью домой или беззаботного прохожего. Но нет, ты напал на пенсионера в его доме, отнюдь не в глуши. Зачем ты это сделал? Почему именно он? Не случайность ли это?» Если убийца выбрал Жозе Алиса произвольно, стало быть, он не только в высшей степени организован, но и чрезвычайно уверен в себе, не побоялся совершить преступление на небольшой улице, где полно соседей. Своего рода провокация, вызов, брошенный обществу, желание посеять страх, доказать себе, что он на это способен. Проблема раздутого эго. Этот человек не может подавить стремление к власти и не выносит неудач. или Салиса устранили, потому что он был напрямую связан с убийцей. Гильем получил из оранжа распечатки звонков по стационарной линии в доме жертвы и от мобильного оператора, по его сотовому. Однако программа «Аналист Нотебук» не нашла совпадений с уже внесенными в базу номерами и именами. Нужно допросить родню Салиса, но его дети живут в окрестностях Леона, а братья и сестры — в Португалии. К тому же Людивина чувствовала, что это будет пустая трата времени. Салис стал случайной жертвой. Просто попался на пути хищника, искавшего добычу. Убийца столкнулся с ним на улице или в супермаркете, пошел следом, понаблюдал, изучил привычки и образ жизни. Сколько времени он на это потратил? Максимум несколько дней, чтобы не мозолить глаза соседям. Убийца действовал быстро и очень сильно рисковал. Он в высшей степени организован, склонен к провокациям, уверен в себе и действует решительно. В повседневной жизни занимается работой, которую считают ниже своего достоинства, и это приводит его в ярость. В доме Салиса не обнаружено следов взлома, значит, тот сам впустил убийцу. Никто из соседей не слышал криков и вообще ничего не заметил. Вероятно, он искусный собеседник, способный усыпить любые подозрения. Легко добивается, чтобы ему открыли дверь. «Первоклассный лжец. Трепло. Умеет внушать доверие и расположить к себе. Когда ему нужно, остается незаметным, а если что, ловко вводит в заблуждение. Скорее всего, навык общения связан с его профессией. Да, наверняка. Продавец, мастер по вызову, специалист по установке чего-нибудь. Людивина вдруг спохватилась. Она даже не подумала, что это может быть женщина». А между тем, никаких улик, указывающих на сексуальный характер преступления, не обнаружено. Нет, вряд ли. Преступник должен был подчиниться Алиса со своей воле. Насколько известно, убийца мог и вовсе не прикасаться к жертве. Напугать до смерти. В любом случае Людивине трудно было представить женщину, стоящую за всем этим разгулом насилия. Преступницы обычно действуют втихомолку, убивают незаметно, не устраивая из этого спектакля. Серийные убийства, совершаемые женщинами, мотивированы глубочайшей подавленностью и... Иначе лишены сексуального характера, как в Брюноа, как и с другими жертвами в Париже и в Таверни. Три человека умерли от страха, никакого взлома. Рехнуться можно. Людвина понимала, что все ее умозаключения, основанные на догадках и предположениях, ни одно не выдерживает критики и, по сути, ни к чему не ведет. Все это... «Непрофессионально. Какой-то дилетантский профайлинг. Миккелис, как же мне тебя не хватает!» Сейчас, прочитав кучу книг по криминалистике и психиатрии, потратив уйму времени на изучение работ выдающихся криминологов, Людивина должна была признаться себе, она не справляется. По крайней мере, в этой области. Она старалась изо всех сил, стремилась выйти за пределы стандартной логики, но ее выводы не имели никакого смысла. «Нельзя же стать профессиональным профайлером всего за несколько месяцев!» Она старалась себя утешить, чувствуя, как наваливается усталость. «Еще столько нужно сделать! Слишком много параллельных расследований! Куча следов! Мы распыляемся! В группе мало людей, не хватает следователей!» Людивина захрустела пальцами, потянулась в кресле. «Не время упражняться в псевдопрофайлинге, и уж точно не время для уныния!» «Надо проверить кое-какую информацию». Под душем ей пришла в голову идея. Это была вспышка озарения, прямо как в романах. То, о чем мечтают многие исследователи. Гениальная догадка, основанная на чутье и настоящей интуитивной дедукции. Открытие, которое может все изменить. Возможно, она ошибается, но Людивина чувствовала. Нет, она попала в яблочко. Она наклонилась к экрану и начала искать имена, адреса и номера телефонов. а потом позвонила по мобильному. Вошел Синьон в хлопковых спортивных штанах антрацитового цвета и в толстовке с капюшоном. Такие толстовки он особенно любил. Он был в хорошем настроении и напевал себе под нос. Людивина бросила ему ключи от служебной машины. «Не садись, мы уезжаем». «Куда это?» «У меня есть зацепка, Синьон. Связь между подростками из поезда и убийцей в ресторане». «Ты шутишь?» Лицо Синьона вытянулось. Он разрывался между страхом за коллегу с ее навязчивыми идеями и мыслью, что она может оказаться права. Если так, последствия будут ужасными. Если преступление в поезде, в ресторане, в торговом центре и в кинотеатре результат большого сговора, тогда дело принимает немыслимые масштабы. «Помнишь, что ты сказал на прошлой неделе, когда мы сидели в кафе после Института судебно-медицинской экспертизы?» «Как я мог это запомнить?» «Ты сказал, что дробовики, из которых стреляли пацаны в поезде, принадлежат дяде одного из них, но неизвестно, где они раздобыли винтовки». «Ну да, может, и сказал. И что?» «От Маргариты Мерсье я узнала, что ее брат терпеть не мог оружие. Сомневаюсь, что он держал в доме стволы. И откуда же у него взялось помповое ружье с обрезом?» «С черного рынка. Ты же знаешь, сейчас что угодно можно купить, были бы деньги». «Ты представляешь себе этого парня в криминальном квартале? Приезжает в такой задохлик в какой-нибудь лакурнёв и просит местных пацанов продать ему ствол. Вот уж вряд ли». Синьон слишком хорошо знал Людивину и сразу догадался, что у неё появилась конкретная идея. «Давай колись, что ты накопала?» «Зачем ГФЛ так рисковал, торгуя кожей с двумя разными бандами? И зачем ему вообще понадобились лишние деньги при его-то скромных потребностях?» «Если он и так неплохо зарабатывал?» «Жажда наживы, Лулу. Элементарная жажда наживы». «Это не в его духе. Он жил в трущобах, и ему должно было хватать того бабла, что он получал от Джозефа с его подельниками. Почему он пошел на риск?» «Погоди-ка. Давай восстановим общую картину. ГфЛ знал свежевателя и свел его с бандой Джозефа. Казалось бы, миссия выполнена, но он продолжал посредничать во всех сделках. Почему?» потому что Боленский был конченным психопатом и параноиком, возможно никому не доверял, кроме ГФЛ, и не мог обойтись без посредника, который за него организовывал встречи. Кроме того, сам Боленский никогда не появлялся на месте обмена. Он оставлял сумку с кожей, а потом забирал деньги. Поэтому ГФЛ звонил ему и сообщал, что товар прибыл в пункт назначения. На утро после провала Гоуфаста ГФЛ не позвонил Боленский всполошился, запрыгнул в тачку и примчался в Лакурнев, чтобы убрать единственного свидетеля, способного вывести на его след. «Не слишком ли быстрая реакция?» «Если бы речь шла о нормальном человеке, я бы с тобой согласилась. Но ты же видел, что творилось на ферме Боленский. Он сумасшедший, и если он настолько параноик, что не хотел никого, кроме ГФЛ, для организации сделок, то мог запаниковать и броситься убивать человека, который знал его лицо». «Окей». Параллельно ГФЛ сам покупал у Баленский кожу, чтобы приторговывать на стороне, и сливал товар организатором собачьих боев. «Точно! Только вот зачем ему это надо было? Зачем так рисковать?» Синьон пожал плечами. «Не знаю. Не во всем же можно найти логику». Людивина энергично помотала головой. «О, нет! Вот тут все логично. Банда Жозефа, помимо наркотиков, брала на продажу человеческую кожу». «А ты помнишь, что еще у них нашли при обыске?» «Оружие», — вспомнил Синьон. «ГФЛ продавал кожу еще одной банде, той, что занимается собачьими боями, и делал он это исключительно ради денег, потому что Жозеф со своими дружками платили ему не наличными, а оружием. Жозеф соврал нам, чтобы скрыть свой второй бизнес. За посредничество в сделках с Баленски ГФЛ получал от них вовсе не деньги». Они торговцы оружием, и как раз такие партнеры нужны были ГФЛ. Подростки из поезда и Людовик Мерсье получили стволы именно от него. — Черт побери! — Согласна. Синьон нервно помассировал переносицу длинными пальцами. Он пока не мог оценить масштаб этого открытия Людивины, если она права, но догадывался, что дело вырисовывается колоссальное. — Так мы куда едем? — спросил он наконец. «Санте? Допрашивать Жозефа или прямиком ГФЛ? «Нет, ГФЛ нам ничего не скажет. Он хранил свой маленький секрет не для того, чтобы выболтать его сейчас. А побеседовать с Жозефом я отправлю Ива». «А мы куда?» «Повидаться с родителями убийц из скоростного поезда. Если они действовали под чьим-то влиянием, возможно, родители знают, кто это мог быть». «Это не наше расследование, Лулу, и коллеги уже сделали свою работу». «Не сомневаюсь, но они не показывали родителям фотографию ГФЛ», сказала Людивина и выскочила в коридор. «Блин, Лулу, какая же ты зануда!» взвыл Синьон, устремляясь за ней. «Может, и зануда, но признай, что я ничего не упускаю». «Зверюга ты, Лулу!» проворчал здоровяк. «Стервятница и буквоедша. Вот поэтому у тебя и нет личной жизни».